и уже повернулся в сторону недавно построенного красивого двухэтажного дома, в котором располагалось заводоуправление, как навстречу ему выскочил мальчонка, сынок одного из заводских работников, кое частенько использовались при заводоуправлении в качестве посыльных. Денег им зато не платили, зато по вхождению в возраст, место на заводе за таковыми, закреплялась по умолчанию. А самых смышленных и вообще принимали в призаводскую школу с особливым изучением математики и механики. А затем на казенный Кошт отправляли обучаться в ремесленное училище туринск откуда они возвертались уже под мастерьями. — Господин управляющий, господин управляющий, там это... «Главный государев розмысл приехавший, вас требуют!» Мальчонка развернулся к первой дружиничу и торопливо выпалил. «Ты вас тоже сердитый!» Управляющий и старший розмысл озадаченно переглянулись. «Нет, в том, что государев розмысл прибыл на верхние туринские заводы, ничего необычного не было, как и в том, он интересуется работой розмысловой избы паровых машин. Но с чего ему сердитым-то быть? Пока шли, Мастрей Данилыч вспоминал все свои прегрешения, как реальные, коих было не так уж и много, и ни одного серьезного, так и какие мнимые, о коих государеву розмыслу могли нашептать, какие недоброжелатели. Судя по-хмурому, и сосредоточенному лицу старшего розмысла тот занимался тем же самым. «Ну и как вы до такого додумались, голуби вы мои?» Сразу же насел на них Терентий Шамшурин, едва не вошли в конторку управляющего. Управляющий и старший розмысл переглянулись, а затем мастрей Данилович на правах хозяина осторожно спросил. — А в чем, Терентьев Кузьмич, мы перед тобой провинились-то? Вроде как все справно исполняем. «Справно — Справно? — буквально вздвился государев розмысл. — Да кто же это вам разрешил паровые машины-то строить? Нечто не слышали государева запрета на сие дело? Мастряй Данилович и первой дружинича задаченно переглянулись. Нет. Мотнул головой старший розмысл. «Никак не слышали, и Ереней Акинфеевич мне о том николи не сказывал». «Да и мне тоже о всем неведомо», — согласно кивнул управляющий. «Прежний-то государев розмысл, Аким Порфирич, то да, сие делать запрещал. Так он, когда уж представился, сколько лет-то тому прошло». А с тех пор никто ничего и не говорил. Да и с того времени много новых улучшений сделано. Да каких? Одну железную дорогу взять. Да государев тот запрет был, а не государева розмысла! скривившись, как от зубной воли, вскричал Терентий Кузьмич. У Данилыча засосало под ложечкой, ведь он так что строительство правиков надобно немедленно прекращать. И значится, никаких новых плавилин он запустить не сможет. А суду отдавать все одно надобно. Он охнул и, схватившись за сердце, обессиленно опустился на лавку. Государев розмысл обеспокоенно уставился на него. «Чего это с тобой? Мострей!» «Худо мне!» Господин государев размысл, глухо отозвался управляющий верхнетуримскими заводами. Так худо, что и помереть легче. Я же на те паровики, суду взял в банге. А если плавилин не запущу, то всего имущества, что нажил за долгие годы верной службы, не хватит, чтобы тут суду погасить. Так что Ты уж сразу давай. Железо меня, да, врунники царские, за растрату и нераденье. Государев розмысл слегка опешил. Такого поворота он не ожидал. А тут и старший розмысл добавил. И меня-то, что уж по елику я також долю оплаты, еще и от демитки... Взял за то, что ему так уж пару паровиков поставлю. А он, как я знаю, тоже на то суду в банке взял. И потом меня дюжа торопит. «Так, все!» Хлопнул по столу ладонью государев размысл. «Неча тут за сердце хвататься, да в железо проситься. Я и сам виноват, что не проследил... Чтоб сей запрет наново до всех розмыслов доведен был. Потому вместе будем думать, Как нам перед царем батюшкой оправдываться. Судили да о сем долго, Аж на до полуночи. Три самовара сбить не выпили, А все одно ничего особенного не надумали. При прежнем-то государевом розмысле Хакиме Порфирьича Пожалуй, что и надумали бы. Ну да, тот был царев ближник, С самых молодых ногтей царя знал. С его ближним боярином Митрофаном, Коей при царе в особом доверии состоял, Дружбу водил. Сказывали даже, что и жену ему аж на сам царь сватал. А Терентий Кузьмич не таков. Он хоть и вроде как тоже в царевых ближних ходит, Однако же ни той власти, ни того влияния, да доверия, каким каким Порфирич имел, не имеет. Почему порешили уже начатые паровики достроить, Поскольку никак не можно цареву отчинному заводу Такие убытки причинять, да и частному заводчику тоже. Царь очень не любит, когда из-за нерасторопности Или неразумения его слуг Какие его подданные имущества лишались? И у всех на слуху была история новгородского губернатора Изакоева, аж на почти полсотни Чишек, среди коих было два гостя государевых, раззоры убытки понесли. Тот был из родовитых, хотя и не боярского чину, и через семейные связи сие место и заимел. А там решил купчишек слегка на мзду раскрутить. Нет, впрямую он ничего не требовал, ибо за долгие годы своего правления государь уже всем, от приказного боярина до последнего мытаря, сумел вбить в головы, что нет лучшего способа отправиться добывать уральские руды чем требовать с к мзду за просто так либо за исполнение своих непосредственных служебных обязанностей. Даже к татям, что по большим дорогам до городским подворотням с кистенем промышляли, и то у него столько злости не было, как к мздоимцам. Но вот этот подволокитить, затянуть, закрутить бумажную круговерть, мол, сам догадайся, Как тебе туя дельце ускорить, поспособствовать? На такое иногда еще желающие находились. Вот и тот губернатор тож, Да только вышло это ему боком. Мало что родового поместья решился, кое было в казну взято возмещение убытков, что казна понесла, возмещая купчишкам утраты и упущенные выгоды. Отчего купчишки аж на чуть в обморок не упали? И когда это было видано, чтобы на Руси кому казна хоть что-то возвертала, так еще и поехал нерадивый чиновник на поселение аж на, на самый остров Сахалин. Да не на юг, а в казачьей земли, где русского люда уже довольно изрядно проживало, а на самый север. Так вот. Уже начато и уговоренно решили достроить и с новыми паровиками пока обождать. Хотя первый дружинич сказывал, что ему и Еренею Акинфеевичу уже чуть ли не на десять таковых заказов поступило. Не взяли лишь потому, что металлу настолько паровиков пока места взять было неоткуда. Добрый, тот почти весь в государе в казенный урок. Наруженные заводы шел. А тот, что, кроме доброго, делался, на кастрюле чугунки еще годился, а на хороший паровик уже нет. На новых-то паровиках и мощь, и давление куда как сильнее противо старых были. Их из неошибка доброго металла делать невозможно, разорвет. Но материнки Кузьмич обещался с государем обговорить. Как далее с его запретом на строительство паровиков в бытии? И далее их не строить, либо топерича уже можно, коли народец все дело распробовал и готов за эти машины денежки выкладывать. Опять же, процентум розмысловой избе откуда-то еще брать надо, ежели никаких новых машин-то не строить.